Оставшихся в живых наемников разоружили настолько быстро, насколько легионеры смогли пройти сквозь их спутанно сбившиеся ряды. Продвигались они маленькими группами по несколько человек, обыскивая каждого. Пока один из римлян забирал оружие, остальные молча с суровыми лицами наблюдали, готовые моментально пресечь любое опасное движение пленника. офицерам наемной армии предстояло покинуть ряды и явиться к командиру победителей они стояли перед цезарем странной наводящей на печальные размышления группы оборванные грязные случайно найденных разрозненных доспехах солнце опускалось за горизонт и на поле битвы поднялся прохладный ветер юли оглядывал стоящих на коленях пленников собранных отдаленная под обе рядов. И без того печальное зрелище становилось еще мрачнее от множества лежащих вокруг мертвых тел. Вскоре нашли и труб Катерины. Юлий мрачно смотрел на рассеченные кровавые останки, которые совсем еще недавно были живой плотью заносчивого сенатора. Теперь он же не сможет ответить ни на один вопрос». Хотя Цезарю и казалось, что он знает правду о так быстро закончившемся восстании, он подозревал, что Крас сумеет выйти сухим из воды, скрыв свою роль в его организации. Возможно, кое-какие секреты действительно лучше не раскрывать и хранить подальше от внимания широкой общественности, тем более что никогда не помешает иметь своим должником одного из самых богатых людей Рима. Здесь внимание командира привлек Октавиан. Юноша еще пылал, не остыв от возбуждений и страха. Словно старый успокоиться он то и дело похлопал по шее своего коня. Всадники тоже получили свою долю битвы. И лошади, и люди оказались забрызганы кровью, испачканы землей. Руд стоял среди подчиненных, негромко благодарил их за ратный труд. Он гадал, чем вы начальник завершит разгром мятежников. Сам он не мог смириться с намерением перебить пленников, но ведь Рим не потерпит проявления гуманности и милосердия. Юлий знаком потребовал подвести пленных офицеров поближе. Охранники из силы начали подталкивать их в спину дубинками. Один из уставших и ослабленных людей не удержался на ногах и упал. В гневе он едва не набросился на обидчиков, но его удержали свои же. Юлий прислушался к языку, на котором говорили между собою пленные, однако он казался совершенно незнакомым. — Кто из вас главный, командир? — наконец поинтересовался Цезарь. Офицеры переглянулись, и после паузы один из них сделал шаг вперед. — Теми из нас, кто пришел из Галлии, командовал Главис, — пояснил он, махнув рукой в сторону мертвых тел. Теперь он где-то там. Пленник смирил Юлии твердым, полным достоинства взглядом и отвернулся. Печально глядев поле брани, снова обратился к победителю. — Все наше оружие в твоем распоряжении, римлянин. Тебе больше нечего бояться. Отпусти нас. В ответ Юлий медленно покачал головой. — Нам и раньше нечего было бояться, — ответил он, заметив блеснувшую в глазах смелого пленника искру. Потом заговорил громче, так чтобы вас слышали все вражеские офицеры. — Предоставляю вам выбор. Или вы умрете, по моему слову, или же, присягнув мне на верность, пополните ряды легионеров. После этих слов все вокруг заговорили одновременно, в волнение охватило не ни одних лишь наемников. Солдаты и десятого легиона, от удивления неожиданности, едва они раскрыли рты. Платить вам будут регулярно, в первый же день каждого месяца. 75 серебряных монет каждому, хотя часть этих денег вам придется отдать обратно. Какую именно, уточнил кто-то. Столько, сколько потребуется, чтобы заплатить за соль, пищу, оружие, доспехи, а также налог в пользу сирот и вдов. В итоге у каждого из вас останется по сорок динария. Их вы можете тратить по своему собственному усмотрению. Здесь Цезарь замолчал, задумавшись. На жалование для такого количества людей потребуется тысячи серебряных монет. Содержать два легиона окажется совсем нелегко. Это же привезенное из Испании золото, предком размахе закончится быстро. Интересно, где же взял такое состояние Кателина? Однако сейчас не время предаваться размышлениям, Юлий заговорил снова. Командовать вами будут мои опытные офицеры. Они научат вас сражаться так, как те воины, против которых вы сегодня выглядели малыми детьми. У вас будет настоящее качественное оружие, надежные и красивые доспехи. жалованье будет поступать регулярно. Так решайтесь же, что вы принимаете, мое предложение и смерть. Сейчас идите к своим людям и передайте им мои слова. Не забудьте предупредить, впрочем. то если кто-нибудь попытается убежать, я поймаю дезертира и повешу. Все, кто предпочтет жизнь смерти, отправятся в Рим вместе с нами, но не в качестве пленников. Муштра не покажется легкой, особенно поначалу. Но, думаю, выдержки и терпения солдатам не занимать. Со временем станет легче. — ты нам вернешь? — раздался неуверенный голос. — Что за нелепый вопрос? — возмутился Цезарь. — А теперь отправляйтесь. Так или иначе, но все должно закончиться еще до заката. Глубоко растерянные, не в силах выдержать на себе огненный взгляд военачальника, пленные офицеры медленно повернулись и зашагали к своим стоящим на коленях в грязи собратьям. Изумленные легионеры пропустили врагов. Пока тянулись минуты ожидания, Брут подошел к другу и стал рядом. — Сенату это не понравится, Юлий? Неужели тебе все еще недостаточно врагов? — На поле битвы сейчас я, а не сенаторы. Нравится им это или нет, но здесь я говорю от имени всего города. Я Рим, и мне предстоит принимать решение. Но ведь нам приказано их уничтожить. тихо чтобы никто не услышал, — возразил Брут. Юлий пожал плечами. — Вполне возможно, что это еще придется сделать. И все-таки тебе следует надеяться, что не примут присягу. — С какой-то стати. Недовольно с подозрением поинтересовался Брут. Цезарь улыбнулся положил руку на плечо товарища. — Да хотя бы потому, что это будет твой легион. Брут замолчал в полной растерянности. — Но Юлий... — Наконец собрался он с мыслями. — Эти люди воевали против нас и показали, чего стоит Сам Марс не сможет превратить этот сброд в войско. Марс Марсом. А вот тебе подобный уже однажды удалось, перворожденным. Так что наверняка удастся еще раз. Скажи им, что они сумели выжить в схватке с лучшим легионом Рима, которым командовал благословенный богами военачальник. Дай им возможность уважать самих себя, Брут, и они пойдут за тобой. — И что? — «Этот легион будет принадлежать мне, и только мне», — задумчиво уточнил Брут. Юлий пристально посмотрел на друга, словно пытаясь заглянуть ему в душу. «Если ты и дальше останешься с моей правой рукой, и более того, моим мечом, то, клянусь, я ни разу не вмешаюсь, хотя, когда нам придется сражаться вместе, общее командование возьму на себя». Во всем прочем, до тех пор, пока ты мне верен, можешь поступать так, как считаешь нужным. Постепенно по одному начали возвращаться офицеры наемной армии. Глядя друг на друга, они с заметным облегчением кивали. Юлий сразу понял, что люди выбрали жизнь, а вместе с ней приняли те условия, которые им предлагали. — Другого выбора нет, — коротко отрапортовал один из офицеров. — Сомневающихся не нашлось, — негромко уточнил Цезарь. Гал решительно покачал головой. — Хорошо. Как только каждый из этих людей произнесет слова присяги, мы зажжем факелы и в темноте вернемся в Рим. Там вас ждут казармы и горячая еда. С этими словами Юлий повернулся к Бруту. — Отправь вперед самых свежих из всадников. Пусть отвезут сообщение в Сенат. ведь времени сразу поймут, свои мои или чужие. Мне вовсе не хочется начать тот самый мятеж, который так что удалось предотвратить. — Но ведь мы приведем в город врагов, — сурово возразил Мрут. — Нет, они уже больше не враги. Никто не сделает их шагу до принятия присяги, а после этого они уже полностью будут принадлежать нам, даже сами того не сознавая. Цезарь подъехал к городу в окружении охраны. Ворота оказались крепко-накрепко заперты. На горизонте маячил первый еще неуверенный утренний свет. Голова кружилась тело ломило от усталости и бессонницы. Однако прежде чем можно будет наконец-то лечь спать, предстоит еще немало важных дел. — Откройте ворота! — Громко закричал победитель, подняв голову и с неприязнью оглядывая нависающую массу бревен железа. На стене показался легионер в доспехах Помпея. Он внимательно оглядел небольшую группу всадников, а потом перевел взгляд на дорогу. К счастью, нападать на город, судя по всему, никто не собирался. — Только после того, как рассветет идил, — ответил часовой, узнав доспехи Цезаря, — приказ консула Помпея... Юлий тихо вырвался. — Ну так спусти мне веревку. У меня к консулу важное дело, ждать нельзя. Солдат исчез, очевидно, собираясь спросить у старшего по званию, что делать. Спутники Юлии заметно занервничали. — Нам предписано сопровождать тебя вплоть до здания сената цезарь отважился заметьте один из них. Повернувшись в седле, Юлий взглянул смельчака. — Если Помпей запер городские ворота, его легион не сможет войти, значит, мне ничто не угрожает. — Слушаюсь, господин, — тут же подчинился легионер. Дисциплина не позволяла продолжать возражение. На стене тем временем появился офицер в полном облачении. Ночной ветер шевелил плюмаш на шлеме. — Эдил, Цезарь! — Если дашь слово, что поднимешься в одиночку, я спущу веревку. — Я спущу веревку. — Консулы не сделали никаких распоряжений относительно такого раннего возвращения. — Даю слово, — быстро ответил Юлий. Офицер подал знак и к воротам спустилась толстая веревка. Едва взглянув вверх, Эдил обратил внимание на лучников, наблюдавших за ним с надвратных башен, и кивнул что-то, словно отмечая про себя. — Да, Помпей совсем не глуп. Спешившись, Цезарь крепко сжал веревку и посмотрел на растерянных воинов. «Возвращайтесь в старые казармы перворожденного. До моего возвращения командовать будет Брут». Не добавив больше ни слова, он принялся энергично и ловко карабкаться по веревке.